Яйцевидный череп, частично покрытый подозрительно темными волосами, гигантские усы, пара внимательных глаз. Наш таинственный сосед, мистер Поррот. Он рассыпался в извинениях. «Тысячу раз прошу прощения, все На мне нет оправдания. Несколько месяцев я выращивал тыквы, сегодня вдруг эти тыквы взбесили меня». Я посылаю их, увы, не только мысленно, но и физически куда-нибудь в вдаль. Хватаю то, что побольше, бросаю через забор. все я престыжен я прошу прощения. Его извинения меня обескуражили. Тем более, что проклятый овощ не попал в меня. Оставалось только пожелать, чтобы подобное упражнение нашего соседа... Они превратились в привычку, что вряд ли помогло бы укрепить нашу дружбу. Странный этот человек, о чем оказалось в мысли. «О, нет, нет, нет», — кричал он, — «не страшите, для меня это не привычка». Ну, а представьте себе, месье, что человек трудил своими некой цели, работал, не покладая рук, чтобы иметь возможность удалиться на покое и заняться тем, о чем всегда мечталось, и вот он обнаруживает, что тоскует о прежних трудовых буднях, о прежней работе, от которой, казалось ему, он был так рад избавиться. «Да», — задумчиво сказал я, — «по-моему, это пястое явление». Взять, например, меня. Год назад я получил наследство, которое давало мне возможность осуществить свою давнишнюю мечту. Я всегда стремился поглядеть на мир, попутешествовать. Наследство, как я сказал, получено год назад, А я все еще здесь. — Цепи привычки, — кивнул наш сосед. — Мы трудимся, чтобы достичь некой цели, а достигнув ее, чувствуем, что нас тянет к прежнему труду. И, заметимся я, моя работа была интересна. Интереснейшая работа в мире. — Да, — не без любопытства спросил я. Дух королины был силен во мне в эту минуту. Изучение природы человеком все. Совершенно ясно. Парикмахер на покое. Кому секреты человеческой природы открыты больше, чем парикмахеру? И еще у меня был друг. Друг, который много лет не разлучался со мной. Хотя его тупоумие иной раз меня просто пугало, он был очень дорог мне. Его наивность и прямолинейность были восхитительны а возможность изумлять его, поражать моими талантами. Как мне всего этого не хватает? Он умер? Спросил я сочувственно. О, нет, нет, он живет и процветает. Но на другом полушарии он теперь в Аргентине. В Аргентине. Вздохнул я завистливо. Я всегда мечтал побывать в Южной Америке. Я снова вздохнул и заметил, что мистер Поррот смотрит на меня с симпатией ну поскольку мы соседи умоляю вас принять и презентовать вашей сестре мою лучшую тыкву с изящным поклоном он нырнул за забор и снова возник с гигантской тыквой в руках которую я и принял с надлежащими изъявлениями благодарности. «Поистине весело», — воскликнул он, — «я не зря прожил это утро. Я познакомился с человеком, который напоминает мне моего далекого друга. Кстати, у меня к вам вопрос. Вы, вероятно, знакомы со всеми здешними жителями. А кто этот молодой человек с темными волосами, темными глазами и красивыми чертами лица? У него и такая горделивая посадка головы, веселая улыбка». Портрет не оставлял места для сомнений. «Это, вероятно, капитан Ральф Пейтон», — ответил я. «Но прежде я его здесь не видел». «Да, он здесь давно не был. Он сын, то есть приемный, сын мистера Экроида из папоротников». «О, как я не догадался!» — с досадой воскликнул мой сосед. «Мистер Экроид? Столько раз говорил о нем. Вы знакомы с мистером Экроидом?» — удивленно спросил я. «Мы встречались в Лондоне», — опросил его, — «ничего не говорить здесь о моей профессии, я предпочитаю инкогнито». «Понимаю, понимаю», — сказал я, — «меня позабавил его снобильный». Но маленький человечек улыбался невозмутимо почти величественно. Я не гоняюсь за дешевой известностью, я даже не стал исправлять местную версию моей фамилии.